Интеллигенция Предлагаю тост за русскую интеллигенцию. Речь П.Д. Бабарыкина Сын Сапожника, кончивший университет, вот что такое русская интеллигенция. У Сапожника Якова было три сына. Двое пошли по своей части и вышли в Сапожники, а третий, Ванька, задался учением. Бегал в городское училище, а потом его как-то определили в гимназию. И отцу сказали ты Яков, уж не протився. Мальчонку-то жаль, уж больно умный. Пущай балуется, согласился Яков. И пошел Ванька учиться. То отец кое-как горбом сколотит, за право учения заплатит, то добрые люди внесут, то сам грошовыми уроками и соберет. Обшарпанный, обтрепанный, бегая в затасканном сердучишке, с рукавами по локоть, зимой в холодном пальтишке, занимаю товарищей книги, кое-как кончил Иван гимназию и уехал в столицу, в университет. Жил голодно, существовал проблематично. То за округлые пятерки стипендию дадут, то концерт устроят и внесут. Два раза в год ждал, что за невзнос выгонят... Не каждый день ел. Писал сочинения на золотую медаль, и золотые медали и продавал. Учил болтусов по шесть рублей в месяц. Расставлял по ночам литераторам букву «ядь». Летом ездил то на кондиции, то на холеру. И такой как кончил университет. Ну, теперь пора и родителей проведать. Как мои старики? Отец — человек простой, чтобы больше простого человека порадовать, диплом ему показал. — Смотри как, батька! — Фитанец получил, — одобрил отец. — Фитанец получил, — рассмеялся Иван Яковлевич. — Молодчага! — Ну, теперь надо думать, как жить. Вот что, батюшка, того, что вы для меня делали, я никогда не забуду. Никогда не забуду, как вы горбом сколачивали, чтобы за меня в гимназию заплатить. Теперь пора и мне на вас поработать. Вы, человек старый, вам отдохнуть время. Переедем мы ко мне и заживем вместе. На покой вы будете. Да и братьям надо что-нибудь получше устроить». Иаков нахмурился и сказал, «Это не подходит». мы сапожники природные и нам своего дела рушить не приходится и твой дед был сапожник и я сапожник и братья твои сапожники так и идет спокон века мастерская стоит нам дел своего кидать не резон подумал иван яковович видит прав отец жизнь сложилась ломать ее трудно а под сердцем что то сосет Господи, Боже мой, неужели я буду заниматься чистым делом, а они так вот всю жизнь свою в вонючей мастерской, сгорбившись за задратовой, сидеть должны? Лежит так Иван Яковлевич думает, а через перегородку слышно, как в мастерскую заказчик зашел. Голос такой веселый. «Барственный! Здравствуйте, ребята! Ай, э, Яков! Жив старый пес! Что нам делается, батюшка Петр Петрович?» «Что нам делается?» — отвечает голос отца. «Живу, пока Бог грехам терпит!» «Живи, живи!» — разрешил барственный голос. «Я ведь тебя, старого пса, сколько лет знаю!» «Давненько, батюшка!» — согласился льстивый голос отца. «Сапожки заказать, извольте! Сделай! Сделай, старый пёс, сапожки! Сам мерку снимать будешь! Уж лишь кому поручу!» Иван Яковлевич слышал, как отец встал на колени. «У вас тут мозольчика, кажется, была!» «Хе-хе! Все мои мозоли помни Так, старый пёс, старый пёс!» Понравилось человеку слово. — Так на той неделе, чтоб было готово, старый пёс! Так не обмани, старый пёс! Чтоб не жало, смотри, старый пёс! Вышел Иван Яковлевич из-за перегородки. — А позвольте вас спросить, милостивый государь, на каком вы основании человека псить себе позволяете? Что у человека имени своего нет, а? У отца по лицу пошло неудовольствие, у барина на лице явилось крайнее изумление. — Это кто ж такой, сынок мой? Университет кончил, — заискивающий извиняя, — сказал отец. Заказчик смутился. — Виноват, я не знал. Мы с отцом вашим, мой десятки лет. До свидания, Яков. А сапоги... Да. Сапог мне не делайте. Не надо. И, не зная просто, куда глядеть, вышел... — Заказчика отбил? — спросил отец. — Двадцать лет заказчиком был, а теперь отворот-поворот. И все сидели и вздыхали. — Ты вот что, ты учение кончив для утешения приехал, а не горе родителям причинять. Так ты жить живи, а порядков не рушь, порядков не рушь. «А уж ежели тебе, ученому человеку, так зазорно отца иметь, которого псом зовут, тогда уж...» — старик развел руками. «Тогда уж не прогневайся!» Яков отвернулся, и на глазах у него были слезы. «Только то бы помнить следовало, что отец твой, этого самого пса, выслушивая, за тебя же в имназию платил. На того же Петра Петровича, работаешь тебя выпоил, выкормил...» Старик смолк... И все снова тяжко-тяжко вздохнули. От чаяния взял Иван Яковлевича. «А ну их! Какое я действительно право имею эти порядки ломать? Что я могу сделать? Не буду ни во что вмешиваться. Погащу, буду их утешать, как они выражаются, да и все». Лежит в прескверном настроении и слышит. Мать думает, что он спит, потихоньку плачет, и соседки жалуются Мы его поили, мы его кормили, мы горбом сколачивали, мы за него в эмназию платили. А что вышло? Лежит, как чужак в доме. Другие дети, ну он и поругается, ну он и согрубит, да видать, что на доме думает. А этот, как камень. Получит письмо с почты от знакомых, И читать торопится, из-за обеда вскочит, Руки дрожат, пакет-конверт разорвет, И читает, раз прочтет, другой прочтет, И ходит, и ходит, и писать сядет, А не так разорвет и волнуется, От чужих ведь из-за чужих волнуется, А своих хоть бы ему что, Что в доме не делайся, слова не скажут. Скочил Иван Яковлевич, не годится так, — Верно это. Свои они мне. Должен я их жизнью жить, их жизнью волноваться. — Верно это. Мать видит как-то. Мать плачет. — О чем, маменька? Как же мне, Ванюшка, не плакать? Петр-то легко ли гармонь купил? Самое последнее дело уж, ежели гармонь. завелась у человека гармонь какой же он работник ему не работа но уя гармонь как бы на гармоне поиграть Иван Яковлевич ее утешил. «Ну что вы, маменька, ну что за беда, что Петя гармонию купил? Вы, как бы вам это сказать, ну, словом, вы напрасно плачете. Ей-богу, ничего дурного в этом нет. Учи, учи, мать-то, еще дура, у тебя мать-то...» Старуха пуще залилась слезами. «А он бы, чем мать-то, пожалеть, ее же и дурит!» Пошел Иван Яковлевич к брату Петру. «Ты вот что, Петр!» Ты свою гармонию бросил. Мать это расстраивает. Брат пётр посмотрел на него во все глаза. Гармонь, тальонка, первый сорт, об 16 клапанах, а я ее бросил. Катер даже с места вскочил и руками себя по бокам хлопнул. «Хорош, братец, нечего сказать. В замес того, что брату рад сделать, из столицы ему гармонию в презент привезти, он напади. И последнего утешения лишает. Выкуси, брат. Я эту гармонь-то, может, не один год в уме содержал. По воскресеньям согнувшись сидел. Другой мастеровой народ гуляет, а я заплаты кладу». — Все на гармонь сбирал, и теперь моё такое намерение, чтобы портрет с себя снять. Сапоги с калошами и на коленях, чтоб беспременно гармония, а он выброси. Петр зверел все больше и больше. — Нас в имназиях не воспитывали, мы в университетах не баловались, за нас денег не платили и за нас горба наживали, нас шпандырем лупили, когда вы там по имназиям-то гуляли. Нам какое утешение? А вы нас, братцы, последнего утешения лишить хотите? Тоже называется братец, хорош братец, можно честь приписать. Иван Яковлевич за голову схватился, и он прав. И все они правы, а больше всех мать была права, когда говорила, что чужие люди мне ближе, чем они. Да, да, все, все мне близки, только не они. Отчаяние охватывало его. Да неужели? Неужели самые близкие мне люди? Отец, который радует, что его псом зовут, значит, заказами не сбывают. Мать, которая ревет, потому что в гармоне погибель мира видит. Брат в колосхе беспременно с гармонью на коленках. Неужели они, они могут мне быть близки? И ужас! Охватывал его. «Подляц ты, мерзавец ты, негодяй ты, да ведь эти самые люди тебя своим горбом выходили, ведь с голоду бы ты без них подох. Вот без этого пса, без этих людей с гармонию в гимназию кто за тебя платил? Сами голодали, тебя негодяя на плечах держали, а ты смеешь так о них?» До такого отчаяния человек дошел, что однажды даже отцу объявил, «Знаешь что, батюшка, я думаю, всю эту ученость по боку, все это лишнее. Я сын сапожника, родился сапожником, сапожником и должен быть. сядю я вот к вам в мастерскую, до да начну». Но отец только посмотрел на него искосы и сказал одно слово «здурел». А мать закачала головой и заговорила с горечью, с болью, с язвительностью. — Значит, все наши хлопоты — это траты, труды, хинью прахом должны пойти. Сапожником он будет, а? Не доедали, не досыпали он на все. тфу В сапожники! Прямо потерялся Иван Яковлевич. Что же делать? Что? Захочет чем помочь? Постойте, я пойду дров наколю. Улыбаются с неудовольствием, пусть и уж ученый ли это дело. В рассуждении ли вдаст чтоб стариков порадовать? Выслушают, вздохнув, ты, известно, ученый, и насупца с неудовольствием. Захочет разговор поддержать отцу, что возразит мягко-мягко. Перечь старику, перечь, скажет отец, а мать заплачет. Совет подать и не дай бог, вы б форточку отворяли, воздух чище будет, братья хмурятся, злобно сплевывают в сторону, тебе все нехорошо у нас, и воняет у нас, и все, ученый, с горьким вздохом замечает отец, и начала в семью прокрадываться ненависть какая-то. Отец велит сыночка к обеду звать, непременно зло скажет — зовите образованного -то. Иван Яковлевич к обеду идет себе, говорит — ну-с, послушаем, чего сегодня старый сапожник нафилософствует. Мать, когда каши поедят, непременно прибавит — ну, никаких разносолов больше не будет, можно и Богу молиться, а ему хочется вскочить и крикнуть — да никаких мне разносолов и не нужно! «Да и вообще убирайтесь вы от меня к черту! Ничего у меня общего с вами нету! Никто вы мне! Вот что! Не вы мне близкие, не вы, а те чужие! Там и я всех понимаю, и меня все понимают, а вы презираю я вас, презираю, слышите!» «Ей, — думает Иван Яковлевич, — плохо дело, удирать надо!» Объявил Иван Яковлевич отцу, «а мне батя того!» Ехать пора. И когда говорил это от слез, голос дрожал, и старик отвернулся, надеть, держать не можем, поезжай. И у старика от слез голос дрожал, расцеловались, проследились, он им сказал, пишите, они ему сказали, не забывай. И уехал Иван Яковлевич. а приехавший в столицу написал им самое нежное самое любовное письмо все эти мелочи и вздорные столкновения как пару летучились остались только в памяти и в душе милые старики а через две недели от них и ответ пришел На четырех страницах кругом исписанных. Что именно хотели люди сказать, понять было мудрено. Было понятно только, что письмо твое получили, и что не такого утешения от сынка на старости лет ждали. Иван Яковлевич сейчас же послал им денег. На денежное письмо получился ответ уже не на четырех страницах, а на одной. Писали, что очень благодарны, потому что деньги всегда нужны. а дальше добавляли что-то о псах и о родителях. Наконец, недоразумение разъяснил двоюродный брат Никифор, который приехал в столицу искать место. В неболированные комнаты лакеи, куда барышень водят водит? общем говорят выгодно. Он пришел к Ивану Яковлевичу с просьбой похлопотать насчет такого места и, кстати, пояснил. «Тятенька с маменькой очень отчину вашими письмами, Иван Яковлевич, обеждаются. Никому поклонов не шлете, ни тетеньке Просковье Федоровне, ни дяденьке Илье Николаевичу, вся родня в обиде. На родню-то, говорят, как на псов смотрит. Нате, мол, вам, подавитесь, денег швырнет ровно подачку дачку, слово приветливого не скажет». улыбнулся иван яключ обругал себя в душе улыбаясь свиньей село написал В первых строках всего моего письма посылаю вам, мой дражайший тятенька и моя дражайшая маменька, с любовью низкий поклон и прошу вашего родительского благословения на нерушимого. А еще низко кланяюсь любезной тетеньке нашей Прасковье Федорне, а любезному дяденьке нашему Илье Николаевичу шлю с любовью низкий поклон, а любезной двоюрной сестрице нашей Ниниле Васильевне с любовью низ... Русские поклоны, родственное почтение. Четыре страницы поклонами исписал и послал. Никого, кажется, не забыл. Слава богу. Через неделю пришел ответ. Уведомляли, что письмо получили... Но что не чаяли до того времени дожить, чтобы родной сын стал над родителями насмехаться, потому что приходил заказчик, и когда ему показали письмо от образованного сыночка, он очень хохотал, читая, и сказал, «Это он над вами шутки строит и над вашей деревенской дурью насмехается». И все это прописал не иначе, как у насмешку. Дальше говорилось что-то о Боге. который за все платит. Иван Яковлевич чуть не волосы на себе рвал. Что же я могу для них сделать? Что? Как вдруг телеграмма. Был пожар, все сгорело, остались нищие, голодаем схват. Отпустился Иван Яковлевич, продал, заложил все, что у него было, вперед набрал, под подвекселяна доставал. Вот когда я папеньке с маменькой за все, что они для меня сделали, отплачу, пришел случай и с ужасом себя на этой мысли поймал. «Да что я! Радуюсь, кажется, что с ними несчастье случилось!» И ответил себе, потому что он был с собой человек честный и правдивый. Радоваться не радуюсь облегчение чувствую, потому что случай вышел — долг заплатить. Когда они будут голодать, он будет им денег высылать. Вот и все, чем он может им помочь. Вот и все, что может быть между ними общего.